Глава 14. Мироходцы. Остаток дня прошел стандартно. Ужин в компании Лилии, потом пару часов я смотрел сериал. Причем Александр тоже с удовольствием принял участие в киносеансе. И только когда часы пробили 8, наставник с неохотой произнес. «Пора на занятия, ученик. Мы и так пропустили несколько дней». Я кивнул и с большой неохотой встал с кресла. Больше всего мне сейчас хотелось послать все и завалиться спать. Но Александр был прав, и я вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Спустился по лестнице и вышел на террасу. На улице уже сгущались сумерки. Я остановился на площадке, любуясь вечерним небом. За высоким забором виднелись верхушки деревьев. В воздухе пахло хвоей и листвой, и еще какими-то цветами. Вдохнув свежий воздух полной грудью, я спустился по ступенькам и направился к склепу. «Рад, что застал тебя дома, старик», — произнес я вместо приветствия, спустившись в берлогу наставника. Александр открыл глаза, уставился на меня. «Рано или поздно я отсюда выберусь», — растянул он в усмешке тонкие бескровные губы. «И что будешь делать?» — полюбопытствовал я. «Мир уже поменялся». — Ну, не один, — ответил наставник. — Ты, например, как и твой новый друг Виктор, тоже не здесь родились. — Святая правда, — согласился я и полюбопытствовал. — А какие меры еще есть? — Расскажу после занятия, — ответил Александр. — Считай, это будет вступительная лекция в обучении тебя мироходчеству, если ты еще не передумал. Я замотал головой. Изучение проходов между мирами мне и правда было интересно. «Тогда начнем урок», — объявил наставник. Занятие прошло почти стандартно, но было недолгим, потому что из-за усталости и недосыпания я вымотался очень быстро. «Эх, до да чего молодежь пошла хилая!» — покачал главы наставник, когда мне не удалось активировать очередную руну. «Ладно, слушай про путешественников». Только начать придется издалека. Миров существует великое множество. Мироходцу не хватит жизни, чтобы посетить их все. В большинстве своем они не похожи друг на друга, хотя иногда и попадаются почти одинаковые. Есть миры из одних парящих в пустоте островов. А есть, например, бесконечный город, в котором все подчинено одной системе. Какие-то из миров уже погибают, другие только зарождаются. И всем этим заведует Верховный Созидатель. Кто-то зовет его Дамбалой, кто-то Родом. Я думаю, что сверхсущество такого класса просто не нуждается в имени. Все миры связаны одной структурой. Кто-то называет это Древом, но на самом деле это башня, в которой есть перекресток, где заведуют... Многие зовут его Папой Легбо. Он принимает души погибших в том или ином мире. Там они назначаются в другой мир, где перерождаются в новом теле. Но нашлись люди, которые научились попадать в башню, минуя смерть. Одни делают это для развлечения, другие, чтобы сбежать. Третьи, чтобы исследовать новые земли. Четвертые водят по мирам туристов. Это и есть мироходцы. «И как им стать?» — спросил я. «Для этого нужен компас и ключ-рисунок для того, чтобы создать портал в башню, ну и везение, чтобы не попасться на глаза контролёрам». «А если попадешься, что они сделают? Убьют?» «Нет! Выбросят в мир, из которого придет ближайший запрос. Как это произошло с тобой? По протоколу они должны доставить тебя на перекресток установить из какого-то мира и выбросить обратно. Но все избегают этой бюрократии и заполнения бланков, поэтому путешественник идет, как правило, в ближайший мир». «Неплохо», — оценил я. «Не всегда», — поправил меня наставник. «Иногда можно попасть в мир, которому не рад будешь. Таких тоже хватает. И запросов на новых жителей оттуда больше всего». «Людь, знаете ли, там дохнут и дохнут». «Ага, ясно. А что за компас?» — полюбопытствовал я. «Как те часы, которые достались мне в наследство?» «Не только. Это может быть перстень, кулон, даже татуировка. Главное, нужный рисунок, напитанный силой». «И зачем он?» «Затем же зачем и вигвизир ведьмаку?» — ответил наставник чтобы указать правильный путь и выскочить в нужный мир. Ага, ну, пока вроде не сложно. А ритуал какой? Ключ-рисунок, поправил меня наставник. Но он сложен для восприятия, потому что состоит из множества символов. И если сложить эти символы в правильную фигуру, все сработает как надо. О, как протянул я. — Ладно, сами знаки ты сегодня не осилишь, — буркнул наставник. — Вот, уже еле сидишь на месте. Так что на сегодня занятие закончено. — А Виктор? — задал я интересующий мне вопрос. — Что, Виктор? — не понял Александр. — Ну, из какого он мира? — А кто его знает? — ответил старший Морозов. — Вот, сам завтра и спроси. А я подскажу, врет он или нет. Этим ответом я остался доволен. Другого все равно не последовало. Так что я поднялся, забрал пузырек с чернилами, кисть и направился спать. Утро началось со звонка телефона. Не открывая глаз, я нашарил аппарат на прикроватном столике и взглянул на экран. Номер был незнакомым. Я провел пальцем по дисплею, принимая звонок. «У аппарата», — сонно пробормотал я, — — Вставайте, князь, нас ждут великие дела! — послышался в динамике веселый голос Виктора. — Я по поводу нашего сегодняшнего визита в Салтыковку. Уж простите, что разбудил, но выехать нам лучше рано утром, иначе не успеем до ночи. — Я помню. Сейчас приведу себя в порядок, и можем выдвигаться. — Отлично! — бодро ответил Виктор. — Я заеду через час. Трубка замолчала, и я бросил ее на столик. — Звонил твой новый друг? тра спросил наставник который даже отвлекся от просмотра сериала он самый ответил я с неохотой поднимаясь с кровати так что просмотр кино тебе скоро придется прекратить наставник не ответил я же добрел до ванны чтобы умыться и привести себя в порядок потом быстро оделся захватил со стойки плащ на ходу надел его и взял косу нам пора идти спустился в гостиную плюхнулся в кресло «Вы сегодня рано, князь?» — послышался за спиной голос Дворецкого. «Да, нужно будет съездить кое-куда, по делам, не оборачиваясь», — ответил я. «Подать завтрак?» — уточнил Федор. Я кивнул. «Будет исполнено». Слуга вышел из комнаты, я же достал из кармана телефон. Есть время на деградацию в сети. В ленте мелькнуло видео, мимо которого я не смог пройти. Название гласило Вывожу темную на чистую воду. Я нажал на воспроизведение и смог оценить трансляцию разгрома таинственного культа. В очередной раз удивился тому, как Лилия все организовала. В кадре было отчетливо видно, как я бьюсь с врагами. И вновь я залюбовался картинкой. Но голос ведущего с именем Санёк разрушил иллюзию. Очевидно же, что всё это подделка, только наивные тупые поверят в реальность происходящего. И сейчас я вам покажу ляпы этого видео. Я тотчас напрягся и увеличил громкость на телефоне. Далее ловкий парнишка принялся по кадру разбирать ролик, где привлекал внимание зрителей, то к выступающему из-за угла дома осветительному прибору, то к меловой отметке в траве, на которой ориентировались актеры. «Вас не удивило, что во дворе кузнеца совершенно случайно оказались лампы, освещающие темного ведьмака?» — издевательски уточнил Санек. «И он ненарочно встал так, чтобы мы любовались его профилем». Очень хорошо просматриваем, к слову. Кадр был увеличен до максимума. Лицо наложено поверх другого. Вот посмотрите, как тут хорошо видна граница на коже. Он обвел линию, которая казалась обычной тенью. Я на это лишь хмыкнул. Доказательство было сомнительным. Впрочем, как и все остальные. Однако вместе они наталкивали на крамольную мысль. И я уже не говорю о том, что один ведьмак не смог бы справиться с толпой культистов. Один! Ведущий закатил глаза. «Кто из вас видел подобное? Чтобы эти позеры в одиночку выходили на дело? И не говорите, что Морозовых всего двое. Это тем более свидетельствует о подставе. Стал бы этот княжич так рисковать? Нет!» Далее Санек накручивал подписчиков, поднимая накал страстей до предела. «И потому я не удивился, что парня стал спонсировать Синод. Это было слишком очевидно. «Он их марионеткой я сомневаюсь, что Морозов темный». «Да, зрители, этот парень может быть кое-кем другим, вы не думали об этом?» «Когда он выпустил эти свои якобы крылья...» Парень презрительно фыркнул. «Первое, о чем я подумал, они не настоящие». Я усмехнулся и скрестил на груди руки. «И кто же он?» — спросите меня вы, — продолжил парень. «А я вам отвечу». Санек сделал паузу, а потом провозгласил. Я скажу вам это в своем новом ролике, который выйдет. Пришлось перейти к новому выпуску. Там меня ждал разбор по кадрам видеоустранения фаната. Санек нашел съемку шоу, где выделил изображение парня в капюшоне. Вот этот поклонник якобы напал на Морозова. Никто не знает, кто он и где его найти. И был ли он? Санек пожал плечами потом добавил. «Быть может, этого парня наняли и загримировали. Он напал на княжича в студии, где велись съемки. А я вам скажу по буквам. Инсценировка, все это часть спектакля. Новый шоу под названием «Синод вперед!»» Он издевательски протянул последнюю фразу. «Они пытаются завоевать популярность, пытаются подкупить нас с вами историей о темном ведьмаке, которому не плевать на людей. И вы ему верите?» Потом на экране появился кадр со двора нашего особняка, и ведущий вновь принялся за разоблачение. У этого актера плечи более узкие, рост намного выше того придурка-шоу. И темный ведьмак здесь играет роль борца. С ним в паре работает другой. То есть им было лень нанять того же парня. Я лично не заметил большой разницы, но это было не так важно. Вам не кажется подозрительным, что съемка прекратилась на таком интересном моменте? А зернистость пленки... «Размытость изображения на руку только Синоду и их подопечному. Им не нужно, чтобы вы видели все четко». Я раздраженно выругался и запустил пальцы в волосы. Теперь даже мне казалось, что видео было не самое удачное. Но я решил и на этот раз не открывать вам своих подозрений. Вы достаточно умны, чтобы сказать не о своих, а оставляйте комментарий под роликом. Пишите, кем является Княжич Морозов. Кто он на самом деле?» А я скажу вам об этом в своем следующем ролике. Я вам открою правду!» и Вот же гаденыш, оценил я попытку нагнать интригу. Под видео были тысячи комментариев. Меня называли перевертышим и нанятым актером. Кто-то предположил, что я наследник императора. Некоторые считали меня шпионом и даже упырем. Следующее видео имело очень высокий рейтинг. В нем ведущий разбирал ролик из блога Серовой про солтыковку. Санек возмущался тому, что съемка была постановочной. В голос смеялся над пустыми домишками и бытом селян. Обзывал их ущербными актерышками, которых не захотели ставить в кадр. Мерзавец называл наше расследование фарсом. Кто поверит во все это. Мы ведь не совсем дураки. Синодники могли бы постараться и срежиссировать все лучше, не так ли?» Я сжал аппарат в ладони, злясь на твареныша, который глумился над погибшими. Мне теперь было не так важно, что с другими роликами он не ошибся. И я уверен, что Синод придумает что-нибудь новое. Наверняка покажет своего протеже в выгодном свете. Быть может, он даже спасет пару деревенщин, а потом покажет свои крылышки. Вот только я открою вам, наконец! Я перемотал часть пафосной болтовни, чтобы остановить видео на моменте, где парень приблизился к экрану. Очевидно, что он иллюзионист. Скорее всего, сирена, только в мужском варианте. «Мало кто знает, что кроме способности нравиться, эти твари умеют принимать чужой облик. Они могут воссоздавать образ, который вы считаете привлекательным. Знаю, вы сейчас думаете, что все это маловероятно, но подумайте!» Он постучал по своей голове. Синот имеет средства и цели. Он может найти или создать аналог сирены». Я опять перемотал ролик и остановился на очередном приближении лица парня. «А может, это баба? Просто подумайте!» Удивительно, но под роликом были сотни комментариев, где люди соглашались с сумасшедшими идеями ведущего. Я выругался и направился с телефоном в руке к секретарю. Мне было нужно узнать ее мнение, потому что только Лилия была способна мыслить холодно. Водянова нашлась в своем кабинете. Она сидела за столом, закинув ногу на ногу и покачивала на кончике пальца атласную туфельку. Я обратил внимание, что подошва обуви была совершенно новой. Это подтверждало мое наблюдение. Лилия практически всегда ходила босой. «Михаил Владимирович, чем обязана?» Она улыбнулась, разворачиваясь в кресле. Я даже сглотнул, оценив ее одежду. Точнее, почти полное ее отсутствие. Лишь спустя мгновение я понял, что на надето надеты тесные платья телесного цвета, но только при движении стало ясно, что она не обнажена. Мне с трудом удалось отвести взгляд от красивой фигуры. «Чего ты хотел, Миша?» Невинно поинтересовалась девушка, точно понимая, почему я замешкался. Я посмотрел видео одного блогера. Канал, кстати, довольно крупный. Мне, наконец, удалось взять себя в руки и подойти к столу. Положив телефон перед Водяновой, я включил ролик. «Я видел это», — беспечно отмахнулась девушка. «И он не единственный разоблачитель темного ведьмака». «Есть другие?» — изумился я. «Конечно!» Лилия улыбнулась мне, словно неразумному ребенку, и склонилась над экраном. Пальцем пролистала несколько роликов, а потом просто пожал плечами. Любое внимание нам только в плюс. Черный пиар — это не худший пиар. Было бы странно, если бы никто не попытался разоблачить тебя. — И так много попаданий? — воскликнул я. — Это не значит ровным счетом ничего. Лилия похлопала меня по ладони. — Не бери в голову, княжич. Этот Санек просто пытается заработать на твоем имени. Пока ты популярен, он будет лаять в твою сторону. Ясно. Я подошел к окну и выглянул наружу. Мне кажется, я никогда не смогу к этому привыкнуть. Привыкнешь? Не согласилась девушка и поднялась на ноги. И перестанешь реагировать так остро. Все хорошо, Миш, не переживай. Ты завтракала? Спросил я. Готова составить тебе компанию. Девушка набросила на плечи шаль и двинулась к выходу. Потом обернулась и невинно спросила. Ты идешь? Уверен, она точно понимала, что выглядит эффектно. Потому я поравнялся с ней и подал руку. Девушка тут же на нее оперлась. Ты учишься манерам, княжич? Лили улыбнулась. Расскажи мне о сиренах, неожиданно попросил я, и лицо Водяновой тотчас приняло серьезное выражение. Что тебе интересно? Это правда, что сирена умеет принимать облик того, кто нравится человеку, то есть каждая видит ту, кто ему по вкусу. Ну. Но... Девушка лукаво усмехнулась. «И какой ты видишь меня?» «Ты красивая», — я не стал юлить. «Светлая кожа, голубые глаза, которые часто становятся фиолетовыми». «Даже это заметил», — похвалила меня секретарь. «А еще у тебя крохотные веснушки на кончике носа, такие бледные, что их почти не видно». «Но ты рассмотрел», — усмехнулась лили и опустила взгляд. «Так ты не ответила», — напомнил я. «А сам-то как думаешь? Я тебе нравлюсь, Михаил Владимирович?» «Ты ведь все понимаешь. Я понял, что сам загнал себя в ловушку». ответь!» «Ты очень красива и знаешь это». «Только истинные сирены, не полукровки, умеют принимать чужой образ. Это искусство подвластно высшей нечисти, и это скорее легенда». «Так ты...» «Мы уже выяснили, что я в твоем вкусе, но это не делает меня...» Она запнулась и посмотрела на меня немного смущенно. «Так тебе веснушки нравятся?» «Уже не уверен», — проворчал я и предложил девушке первой войти в столовую. Она заняла свое привычное место и откинулась на спинку стула. Федор не удивился второму едаку и принес нам завтрак. На сей раз это была яичница с расплавленным сыром, крохотными колечками зеленого лука и крупной солью, смешанной с черным перцем ламти тминного хлеба идеально дополняли блюдо куда собрался кстати спросила девушка оценив мой образ встречаюсь с виктором лилия помрачнела какая кошка пробежала между ним и тобой спросил я мне он не нравится она произнесла это так тихо что мне пришлось перестать жевать чтобы услышать будь с ним осторожнее